Поезд дернулся. «До свидания, Кэти, дорогая, до свидания, до свидания! До августа, до августа!» Тони шел рядом с поездом, безжалостно увозившим Кэти все быстрее и быстрее. Кэти снова высунулась из окна, чтобы посмотреть на него через заслонившего ее пруссака. Тони помакал ей и крикнул «До свидания, до августа, до нашего дня!» Часть вторая. 1919. Его величество короля возвание. 1914. Прощаться тяжко, но надо в бой. Это твой долг прямой. Король и отчизна твоя, солдат. Поцелуем тебя наградят, когда вернешься домой. 1915. Далеко идти далеко, нелегко в пути нелегко. Дорогая, прости, далеко нам идти, далеко, далеко, далеко. 1916. Хочу домой, вернуться домой, свой дом увидеть опять. Морем отправьте меня домой, я не хочу умирать. 1917. «Выньте осколки из головы, почек и мозга спинного и разорванного на куски, меня соберите снова!» 1918-й. Я их видел сам. Все остались там, тысячи и тысячи солдат. На колючей проволоке, на колючей проволоке, клочьями они висят. 1919-й. «Когда умру, во тьму уйду», прошу, не хороните, а косточки мои в спирту на память сохраните. Боже, храни короля!» Дым рассеялся, и он увидел снаряжение и шлем, стоявшего впереди человека, и еще шлемы и штыки. Окоп был глубокий, но он без удивления обнаружил. Ему видно все, что делается наверху. Впереди была линия заградительного огня, рвущиеся снаряды и густая дымовая завеса. Он так изнемог, что даже не замечал полной тишины происходящего боя. Никто не окликнул их, когда они проходили мимо беззвучно действующей батареи, взрывы, откат орудий, полуголые люди, надрывающиеся как катаржные. но ни звука. Как медленно, как невыносимо трудно пробираться по окопу. Потлил с него градом. Странно, что он не шел, а медленно-медленно двигался ползком. Они, по-видимому, опаздывали. Ему уже давно полагалось быть там. Это мучительное чувство, что он опаздывает, было нестерпимо. Но несмотря на все усилия. Он не мог ползти быстрее. Теперь он уже выбрался из окопа и был совсем один. Впереди на уже гораздо ближе висела беззвучная домовая завеса и двигались сомкнутые ряды людей. В двухстах шагах от себя он увидел офицера, который стоял с рудинарцем. В одну секунду он очутился около них и незадумываясь спросил: где мой батальон? Офицер повернул голову, и он увидел, что этот человек уже давным-давно умер. Это был просто скелет в рваном мундире. Потом он заметил, что ни один из наступавших впереди солдат не двигался, летели только беззвучно вспыхивавшие снаряды и дым. В мучительном страхе он бросился к кучке солдат, растянувшихся на земле возле Льюиса, и положил руку на плечо одного из них. Плечо развалилось под рукой, и все они уставились на него пустыми глазницами. Это было покинутое поле сражения. Он, повидимому, заблудился. Ему надо разыскать землянку, где помещается штаб. С невероятной быстротой пополз он через проволочные заграждения и вырытые снарядами воронки, спустился в окоп и тут увидел землянку. Ноги его опять точно налились свинцом и потлел ручьем, когда он полз по окопу. В землянке не было ни души, пахло сыростью и мелом, свет не проникал сюда, но он все прекрасно видел. Впереди открылась арка в стене, а за ней начинался длинный ход. Он застонал и замотал головой. Это ужасно. что он должен пробираться ползком по бесконечному подземному ходу. Вокруг стало светло, и он различал шероховатые сырые стены, но впереди и позади все было погружено во мрак. Его охватил ужас при мысли, что он заблудился, и теперь здесь один под землей. Он отогнал эту мысль и медленно пополз дальше. Подземная галерея выходила в громадную пещеру. Потолок ее терялся во мраке, а по обеим сторонам тянулись ряды черных колонн, похожих на колонны Миланского собора, и от них падали громадные тени. Блестящий белый пол уходил далеко в глубину. Он чувствовал, как силы его слабеют, отчаивался выбраться из этого бесконечного хода, и, несмотря на все усилия, не мог заставить себя ползти быстрее. Он заметил, что белый пол выложен бесчисленными рядами маленьких мраморных флажков с надписями, и понял, это был мемориальный собор, в котором все они погребены. Сердце его сжалось от ужаса, что он здесь один в этом громадном подземном соборе. с миллионами мертвецов. Холодный пот градом лился со лба, струился по спине. Проходили дни и недели, а он все полз, изнемогая от усилий, и ряды сумрачных колонн медленно расступались по обеим сторонам, а блестящий пол все так же простирался перед ним в бесконечность. Внезапно, замирая от страха, он увидел направо от себя притаившиеся за колонной тени, Он так быстро проскользнул мимо, что видел их всего лишь мгновение, но понял, они преследуют его. Бежать! Бежать! Спасться во что бы то ни стало! Он снова застонал и, сделав невероятные усилия с безумным напряжением, пополз все быстрее и быстрее. Колонны проносились мимо, а каменные флажки мелькали так быстро, что он уже не успевал читать. Высеченные на них имена и даты, но потому как тело его все содрогалось от ужаса, он чувствовал, что они настигают его. Пол неожиданно закончился у подножия широкой дубовой лестницы с двумя пролетами и площадкой. Каким-то образом он знал, что лестница ведет в галерее Вестминстерского аббатства. И что там, он будет в безопасности? Но Боже, целая вечность пройдет, прежде чем он одолеет все эти ступеньки, а они уже совсем близко. Он зарыдал, сломленный отчаянием и страхом. Что делать? Они вот-вот настигнут его. Он не мог передвигать ноги и только полз, скованный свинцовой тяжестью. Однако, несмотря на нечеловеческие усилия, Двигался все медленнее и медленнее. Наконец он все же добрался до площадки. Быть может, ему удастся скрыться в галереях. Но как раз в ту минуту, когда у него блеснула надежда, он почувствовал их руки на своих плечах. Он обернулся, не помня себя от ужаса, увидел осколенные черепа и немецкие шлемы. Их руки душили его. Он отчаянно старался вздохнуть, ему не хватало воздуха. Он изо всех сил ударил одного кулаком и до крови расшиб руку о твердую кость. Чувствуя, что вот-вот задохнется, он вцепился второму в горло здоровой рукой и пальцы его впились в деревянную кость налишенный мяса шеи. Все кончено, они одолели его. Он попытался вскрикнуть. Но язык беспомощно ворочился в пересохшем рту, и у него вырвался какой-то хриплый стон. Энтони лежал неподвижно поперек кровати, с трудом переводя дыхание и прислушиваясь к глухим ударам своего сердца. Подушка наполовину закрывала лицо. Левой рукой он крепко сжимал деревянную перекладину. Суставы правой руки болели. Энтони разжал кулак, слабым движением сдвинул с лица подушку и задышал глубже и ровнее. Пижама его насквозь промокла от пота, хотя ему было холодно лежать не покрытым. Он все таки не двигался, еще не совсем вернувшись из темного мира сна полного ужасов. Он не в состоянии был что-либо отчетливо осознавать. А мысль о том, что ему больше ничто не грозит, еще не совсем освободилась от страшных призраков кошмара. За последнюю неделю это был уже третий такой сон.